до слебен жизнь хорбитца польско литовское королевство начало семнадцатого века наоборот сразу хочу успокоить вас души дорогие я вовсе не намерен разворачивать перед вами всю историю моей жизни напротив расскажу лишь об одном дне в том дне когда закончилось мое детство Рассказ о детстве всегда смахивает на сказку, но мое детство сказкой и было. Между двух больших лип скособочилась наша деревянная избушка. Большую часть двора занимали надгробья, но под ними никто не лежал. Они дожидались, когда отец высечет на них имя очередного усопшего. Избушка стояла на околице местечка Хорбитса. «Историки, чтобы им пусто было, конечно, заявят, что Хорбицы, отродясь, не существовало. Но ежели так, умники вы этакие, где же я тогда родился, а?» «Нечего вам на это ответить. Конечно, я не смогу указать широту и долготу, на которых находится Хорбица. В Хедере я учил Тору, а не географию». Но могу утверждать, что это где-то на просторах Речи Посполитой в трех днях езды на лошади от местечка Шварца-Туме и в пешей доступности от деревни Дыровка. Что, не верите? Все это подлинные названия, сами можете проверить. Господи, откуда в людях эта упертость, когда речь заходит о фактах? Вы что, уже планируете экскурсию по местам моего детства? Нет? Тогда позвольте мне продолжить, будьте так любезны. Когда в других домах веселились дорадовались радовались, празднуя пурим, в нашем домишке бушевала буря. Я таращился на родителей, кружившихся, точно рвущиеся в бой петухи. Секундочку. Прошу прощения. Оказывается, не так уж это просто рассказывать. Всякий раз, когда я принимаюсь делиться своими детскими воспоминаниями о жизни в Хорбитце 17 века, меня принимаются высмеивать... а то и просто стороной обходят. Однажды даже поколотили. Ой, души, как же жестоко меня тогда пинали, даже руку сломали. А посему из соображений безопасности я предпочту вести рассказ от третьего лица. В некотором смысле это будет только справедливо. Огромная дистанция отделяет меня от того ребенка, которым я был когда-то. Мальчик... Гец, так меня звали, куда дальше от меня, чем полные незнакомцы. Глядишь, чужие люди и смогут меня вынести, тогда как гетс способен лишь погружаться в разочарование, ведь он возлагал надежды на себя, то есть на меня. Итак, в 1600-м с хвостиком году в хлипкой лачуге на околице Хорбитсе Мальчик-гец таращился на родителей, кружившихся, точно рвущиеся в бой петухи. Мать, мама Малкеля, вздергивала свой нос картошкой, наскакивая на длинный кривой нос отца, таты Переца. Господь благословил Малкеля волосами цвета яичного желтка, светлыми бровями и синими глазами, в которых ничуть не отражалось Ее угольно-черная душа. Перец, в отличие от нее, так и пылал. От рыжей бороды и до медной кожи, словно раскаленная от огня, будто его передержали в печи материнской утробы. Тата Перец визжал своим бабьим голосом. — зогмир мир бехэйре, малкеле! Их фрэгдир дос лэцте молву и зэс! — Ой, мамы лошен! «Родной язык! Ах, если бы я только мог описать на идише эту часть моего детства! Увы, от идиша остался у меня лишь едва ощутимый привкус на языке. С радостью передал бы я его, да хоть с поцелуем, но кто станет со мной целоваться, а, души?» Итак, Тате Перец визжал своим бабьим голосом. «Отвечай мне как на духу, Малкелы! Последний раз тебя спрашиваю, где она?» В поисках бритвы он уже перевернул в доме все, до чего только смог дотянуться. Малкелы следила за действиями мужа, пока, наконец, не взорвалась. «Разве не сказано в Писании, не стригите головы вашей кругом и не портите...» Но ей не пришлось завершить цитату. «Ну-ка, цыц! Тоже мне...» «Писание она излагает!» — с издевкой воскликнул Терец. «Тебе бы следовало родиться мужчиной, а тебе женщиной — женщиной!» И мама вздернула подбородок. На земляном полу рядом с Гетцем свернулась в клубок семилетняя Гитл. Пальцы ее заплетали косу, с губ срывалась невнятная дыр-дыр-дыр, гр-гр-гр. Если гетс был поглощен наблюдением за битвой гигантов... о гитл будто пребывала в ином мире закончив заплетать халу косы она обнажила розовые блестящие беззубые десны сунула косу в рот и с вожделением принялась жевать ее где эта проклятая бритва перед силой дернул себя за бороду лишь чудом не вырвав ее Если я сей момент не отыщу ее, то пальцами повырываю себе всю бороду, волосок за волоском, клянусь тебе. Все мужчины местечко к празднику расчесывают бороды, — пожаловалась Малкеле. И лишь мой муж хочет свою бороду выдрать. Заповедь праздника Пурим — умножать веселье, — буркнул Перец. Разве нельзя умножать веселье без греха? Изображать царицу Эстер не грех. Как можно вообразить себе свиток Эстер без Эстер? — Ясное дело, никак. На прошлый пурим Цвигирш нарядился царица эстеры и помнишь, что он тогда сделал? Да просто обмотал бороду платком, а всем сказал, что царица зубами мается. Как по мне, Цвигирш хоть всю рожу может себе обмотать. Перец схватил деревянный короб и высыпал из него сушеные грибы. — С чего это, бритве, прятаться в грибах? — всплеснула руками Малкина. Снаружи донеслось страшное мычание. Корова отходила. Ее розовый, мягкий язык, который Гетцу так часто хотелось ткнуть пальцем, был весь в красных язвах. Ноги отказывали ей, глаза запали в глазницы, шкура обтягивала кости. дец хочешь попробовать?» Гитл протянула брату обслюнявленную косу. Гетц отбросил ее с отвращением. — Как работать, так его нет, а игры играть он тут как тут, — пожаловалась Малкеля, обращаясь к кому-то невидимому. — Это я-то не работаю? — возмутился Перец, тоже адресуясь к слушателю-невидимке. — откуда же тогда мозоли у меня на руках, если нет молотка, который ее отец оставил мне в наследство? Перец имел в виду тесало каменотеса, которым он высекал поминальные надписи на надгробиях. Малкеле связала веревкой, разбросанный перецом хворост, и начала монолог. «С тех пор, как дело перешло к тебе, евреи, кажется, перестали умирать. Когда мой отец, да будет благословенна память праведника и да истребится имя злодеев, был жив, к нам в очереди выстраивались, чтобы купить надгробную плиту. Однажды даже Гой заявился. Да, Гой тоже умирают, да смилуется над нами Господь. Но тот Гой за грехи свои хотел, чтобы на его надгробии высекли черту на черте, крест. Отец отказался. Но как отказался? Ты спроси, как он отказался. Так отказался, что под конец они даже обнялись. Люди в трауре с разбитыми сердцами спрашивали его рэп Ицхок, «Ты веришь в воскресение мертвых?» А он, бывало, отвечает, «Если уж евреи встают из-за стола после субботнего челнта...» то и из могилы встанут, когда придет срок. И люди смеялись. Люди, только-только потерявшие близких, смеялись. Вот такой он был, мой отец. А ты что? К радости моей я не твой отец, я твой муж, к сожалению. Процедил перец, ползая на четвереньках в поисках бритвы, щурясь и поводя носом, словно принюхиваясь. Гитл ухватилась слабыми своими пальчиками за кончик голубоватой ткани, проглядывавшей между сваленными у печи поленьями. Заметив ее движение, Гетц сноровисто вытянул из-под дров сокровище и возгласил. «Нашел!» Гитл попыталась было протестовать, но никто не услышал ее из-за воплей отца семейства, двумя руками обхватившего голову сына и смачно поцеловавшего его в лоб. Души дорогие, даже когда я пишу эти строки, я слышу запах его пота, запахи лука и камня, и это амбре приятнее мне аромата мириад благовоний. Перец исследовал вожделенную бритву в тоненьком лучике света, проникавшем снаружи. Солнечные зайчики скакали по стенам, словно светлячки. Подойдя к чану с водой для умывания, он окунул в него лицо, от бороды до бровей. И, став похож на водяного, истекающего влагой, он тихо проговорил. «Все вон!» «Перец — это грех!» — взмолилась его жена и прибегла к последнему своему тайному оружию. «Ради чистой души Ицикла...» «Ицикл... Вот только его не хватало. Даже теперь...» прошествии четырехсот лет. Одно упоминание его имени погружает меня в морок детских страхов. Ицекл вышел из утробы матери раньше Гетца и Гитл, но успел провести в мире Пресвятого, да будет благословен меньше суток. Считается, что всякий, кто провел в этом мире меньше тридцати дней, приравнивается к выкидышу. Его положено похоронить в земле без обозначения могилы. и запрещено скорбеть о нем по законам траура. Нельзя не произносить поминальную молитву, не оплакивать его семь дней, как если бы он и не жил никогда. Души, как так не жил никогда, если он плакал? Я же скажу, кто плакал, тот жил. Об Ицикле больше молчали, чем говорили, а посему мне не оставалось ничего другого, кроме как... сплести историю мертвого моего брата из разрозненных нитей, слухов, невнятного бормотания, доносившегося словно из сна, и байки, гнавшей прочь сон, и рассказанной слепым шляпником Гешлом. Еще когда он был просто шляпником, а не слепым. Умершего младенца, конечно, похоронили тайком. Однако жалостливый синагогальный служка открыл скорбящим родителям место могилы возле тропы, ветшей от пасеки к Дубраве. И уже через несколько дней, вопреки всем правилам, на могиле появилось надгробье с высеченной надписью «Ицикл Танцеба». Прежде о таком и слыхом не слыхивали, чтобы уменьшительное имя было высечено на надгробной плите. «Уменьшительное имя и более ничего». не Нетрудно догадаться, кто дал выкидышу имя. Моего деда по матери звали Ицхак, друзья же называли его ицкол И кто с таким умением высек именно надгробье, всем тоже было ясно. Скорбящий отец, мастер по могильным плитам, перец. Однако вскоре случилось то, что все назвали наказанием небес. Надгробная плита треснула посередке, а под ней оказалась лишь пустая ямка, и цикл исчез. Люди верили, что Пресвятой, да будет благословен, преисполнился гневом за совершенное преступление и забрал младенца к себе. Родичи же утверждали, что дикий зверь когтями вырыл тельца младенца из земли. Но тут из дыровки близлежащего села вернулся слепой шляпник Гешел, который еще не был слепым, но уже был шляпником, и рассказ его навивал ужас. В тамошней церкви был выставлен на всеобщее обозрение в открытом гробу младенческий скелет, и верующие прикладывались к его ногам. Священник говорил, что это мощи христианского младенца, умерщвленного евреями, дабы на его крови приготовить пасхальную мацу. Гешел был уверен, что скелет принадлежит никому иному, как выкидышу Малкеле, извлеченному из могилы. По всей хорбице кипели страсти. Родственники обвиняли Гешла в болезненных наваждениях и советовали ему съесть горсть ягод рябины, помогающих от лихорадки. Если бы Гои поверили, что евреи убили христианского младенца, Хорбитсу давно сожгли бы дотла из мести. Гешел не остался в долгу, объясняя, что дыровчане вовсе не винят именно жителей хорбицы «Мало, что ли, в округе еврейских местечек, на которые можно возвести кровавый навет? Огонь еще доберется и до хорбицы А вы что думали?» — говорил он с гневной убежденностью пророка. Тем временем... Дела Переца шли все хуже, ибо кто захочет лежать под могильной плитой, установленной тем, против чьих деяний восстали сами мертвые? Потерявшие близких родственники предпочитали два дня скакать на лошади до ближайшего еврейского местечка, лишь бы не прибегать к услугам Переца. «Ох, души, как легко скатиться в пучину неведения!» Ко времени рождения Гетца его брат Ицикл был уже два года как мертв, но рассказ Гешла все передавался из уст в уста. И пара ушей, до которых он дошел, принадлежала юному Гетцу. История эта перевернула весь мир Гетца. Неужели кости его брата выставлены в церкви? И если евреи пользуются кровью при выпекании мацы, почему маца не красная? Что ощущают, лобызая ноги скелета? И почему в Хорбитской синагоге не выставляют скелеты в гробах? Одной ночью гетсу приснился сон, в котором он сам был выставлен в Дыровской церкви. Когда гои приблизились и стали рассматривать его, он восстал от оцепенения и закричал. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один!» А что же Гои? Перепугались до смерти. Все как один. «Ради души Ицикла!» — взмолилась Малкина тем поздним пуримским утром, стоя перед мужем, размахивающим бритвой. «Не ради меня, ради Ицикла!» Гец и Гитл знали, что мертвый ребенок был ей дороже живых ее детей. «Не смей произносить это имя!» — выкрикнул гневно Перец. Одной рукой оттянув бороду, он поднял другую руку с бритвой. «Гетц, выведи отсюда женщина, не то я перережу себе горло!» Неокрепшими руками девятилетнего мальчика Гетц повлек за дверь маму и сестру. Шмыгнул своим девятилетним носом и произнес девятилетним голосом. «Ну, мамы...» Души дорогие, я сказал «ну» и сказал «маме», однако, как уже было сказано, я оставил попытки разговаривать с вами на идише. Но я постараюсь припомнить и описать свет, озарявший двор тем зимним утром. Такого света, что поделать уж нет во всем белом свете. То был возвышенный свет семнадцатого столетия, не потускневший... с того мгновения, когда Творец сказал «Да будет!». Когда он сияет, все люди суетятся, как муравьи. Когда гаснет, замирают, как камни. Свет этот владычествовал над работой в полях, торговлей на рынках, над молитвами в синагогах и церквах. Свет, еще не познавший ужаса электричества, не газовыми фонарями, не соперничающий с лампами накаливания, не ослепленный неоновыми вывесками. Свет, смеявшийся над факелами, что пытались обратить ночь в день. Божественный свет, равно расположенный ко всем, к христианам и евреям, к богатым и бедным. Добрый свет, красивый свет, свет, какого нет больше. странно, как можно тосковать по свету. Когда они вышли наружу, Малкеле поспешила к единственной своей союзнице, подыхающей корове. В зимнюю пору домашний скот жил под одной крышей с людьми. Однако наша корова отказывалась входить внутрь даже из-под палки. Малкеле говорила, что здоровая корова очень чувствительна и должна, глядя вверх, видеть небо. В доме же она задыхается. Солнце уже стояло высоко, от выпавшего несколькими днями раньше снега не осталось и следа, и воздух, прохладный и чистый, щекотал ноздри. Стайка желтобрюхих синиц всполошилась в ветвях бесплодной яблони, росшей во дворе, в едином порыве взмыла над могильными плитами. под навес служивший защитой при обтесывании надгробий, и пнул валявшийся на земле колышек. Маленькая Гитл попыталась повторить его движение, и едва не упала. Минутку, души, быть может, вы представляете себе девчушку в стиле 21 века, продукт прививок и технологически обработанной пищи, с зубами, белыми от зубной пасты, с промытыми шампунем волосами и ногтями хищного зверя? дочь исполинов с повышенной сознательностью и капризами. Однако Гитл не была такой, вовсе нет. Люди в том столетии были ниже ростом. Что подвигло человеческий род подрасти? Пища, медицина, генетика. Если вы спросите меня, то только эго, человеческое «я», которое, разбухая все больше и больше от столетия к столетию, выпрямила согбенную спину человека раздвинула позвонки в его спинном хребте так или иначе ростом семилетняя гитл была не выше молодого подсолнуха хрупкое ее тельце словно было сплетено из стеблей кожа прозрачна голосок тоненький но плакала она громко ревом хазана как называл это ее отец отнюдь не из умиления Чтобы заглушить звуки натужного дыхания, по-прежнему доносившиеся из дома, Гетц уступил мольбам Гидл называть ей буквы, чтобы она могла показывать их на надгробиях. Он сказал пей и сказал «нун», и она, прикусив язычок, указала на буквы пальчиком. Чтение глазами никогда не сравнится с касанием пальцем всех выступов и впадинок, на высеченных в камне буквах. Надгробия с высеченными на них буквами предназначались для бедных. На них была заранее сделана надпись «Пей-нун». Здесь покоится человек чистый и честный или женщина достойная и скромная. Хотя Перец и утверждал, что трудненько найти среди них чистых, честных, достойных и скромных. Под этой надписью оставалось место для указания имени покойного и его родственных связей, и мерек сын такого-то, такая-то женщина, а также дат рождения и смерти. В нижней части надгробного камня высекались пять букв, в которых удостаивается любой еврей, кем бы он ни был. Танцеба. Да будет душа его увязана в узел с живущими. Об этом мечтали все. Быть увязанными вместе в единый узел. До пришествия Мессии, конечно. Единственным евреем, боявшимся пришествия Мессии, был перец. Только этого ему не хватало, чтобы мертвые воскресли и стали обозревать надгробие, которое он им поставил. Нет сомнения, что жалобы не заставят себя ждать. Это не то, о чем мы договаривались, буквы не той формы, вензеля не такие, стих из Писания не на том месте. Конец света станет настоящим концом для мастера по надгробиям. «Взгляни, Гетц!» — указала куда-то Гитл. Между могильных плит лежала на земле синица, величиной не больше кулачка девятилетнего ребенка. Спинка ее оливково блестела, черные крылышки были остры, как бритва. Однако клюв поник, желтые перышки на грудке были выдраны, Вокруг застывших глаз бусинок деловито копошились насекомые. «Она мертвая», — сообщил Гетц сестре. Дети принялись рассматривать тушку. Из дома все еще доносились постанования их родителя. Гетц опустился на колени и вырыл пальцами небольшую могилку. Он, отродясь, не слыхивал о надгробии, на котором было бы написано «Здесь похоронена синица» или «Здесь похоронен еж» или «Муравей». «Могильный памятник муравью» — это рассмешило его. спросила от отчего он смеется. Он не ответил, потому что не успел он положить синицу на место ее вечного упокоения, как на пороге дома появилась женщина, знакомые черты которой пугали не меньше, чем незнакомые». Когда она приблизилась к детям, Гитл разразилась знаменитым своим ревом Хазана. «Ша, Гитл, это я, Тате!» Горевшие щеки перца были испещрены порезами, оставленными тупой бритвой. Без бороды нос выглядел просто огромным. Над голым подбородком шевелились мясистые губы, но ну, точно две улитки, выползшие из своих ракушек. Каждая черта его казалась порочной и нечистой. Он походил на одну из тех юных, забеременевших в двенадцать лет, невест, чьи лица распухали вместе с животами. «Смешно, правда?» — спросил Перец. Однако Гитл не желала покидать свое убежище позади одного из надгробий. Корова издала с места своего лежбища глухой вздох, не предвещавший ничего хорошего. «Видишь, женщина!» — повернулся перец к жене. «Я сделал это, и небеса не обрушились!» «Ой!» — проронила Малкове. «То было знаменитое испокон веков ой еврейской матери. То ой, что таит в себе целую речь, обвинительное заключение, погребальный плач. Я снова выгляжу, как юнец, которого тебя просватали». «Помнишь юного Переца тогда? Под свадебным балдахи...» Она подошла к нему и без всякого предупреждения залепила звонкую пощечин. «Киндерлах!» — тихо обратилась она к детям. «Забирайте шелохмон из сладости и передайте его габаю сенагагального братства». «Гец ты оглох! Вперед! Вы идете одни! Ваш тата никуда не пойдет, пока выглядит вот так». Даже на чтение свитка Эстер вечером мы исполним эту заповедь дома. В детстве, когда все фибры души трепетны, как дым, родители способны возвысить душу ребенка или обрушить ее в прах земной. Выражение обиды, появившееся на лице Перца в тот миг, когда жена дала ему пощечину, навеки запечатлелось в памяти Гетца. что вы стоите — Не слышали, что сказала вам мать? — произнес Перец над треснутым голосом. — Ступайте же, ступайте! — Души дорогие, полагаю, что и у вас есть папа и мама. Согласитесь, что речь идет о весьма дисфункциональных субъектах.